«Не все так просто», — Беверли оглянулась. Бен не ошибся. В горячем солнечном свете, падающем под углом в грязные окна прачечной, на ее щеках блестели дорожки слез. «Дело не только в нас. Я слышала Ронни Гроган, и малыш, которого я услышала первым, я думаю, это сынишка Клеменцев, тот, который исчез, катаясь на трехколесном велосипеде». «И что?» — воинственно спросил Стэн. «Что, если убьют кого-то еще?» — спросила она. «Что, если детей и дальше будут убивать?» Его глаза ярко-карие смотрели в ее серо-голубые, отвечая без слов. «Что с того, если убьют?» Но Беверли не отводила глаз, и первым, в конце концов, сдался Стэн. Возможно, потому что она продолжала плакать, а может, потому что ее озабоченность придала ей духа. Эдди прав, — добавила она, — мы должны поговорить с Биллом, а потом, возможно, пойти к начальнику полиции. Точно. Стэн хотел, чтобы в его голосе прозвучало пренебрежение, но не получилось. Если что прозвучало, так это усталость. Мертвые мальчики в водонапорной башне, кровь, которую могут видеть только дети, не взрослые, клоуны, шагающие по каналу, воздушные шарики, летящие против ветра, мумии, прокаженные под крыльцом. Шеф Болтон обхохочется, а потом упечет нас в дурдом. «Если мы все пойдем к нему», — в голосе Бена слышалась тревога, — «если мы пойдем вместе?» «Конечно», — прервал его Стэн, — «правильно. Расскажи мне что-нибудь еще, Сток. Напиши книгу». Он поднялся, прошел к окну, засунув руки в карманы, сердитый, расстроенный и испуганный. Какое-то время смотрел в окно, расправив плечи, замерев в аккуратной чистенькой рубашке. «Напиши мне блинскую книгу». «Нет», — ровным голосом ответил Бен, — «книги будет писать Билл». Стэн в изумлении развернулся, все уставились на Бена. На лице Бена Хэнскому отразился шок, словно он неожиданно отвесил «себе», А плюху. Беф сложила последнюю тряпку. Птицы? нарушил паузу Эдди. Что? Хором спросили Беф и Бен. Эдди смотрел на Стена. Ты стал выкрикивать им название птиц? Возможно, с неохотой ответил Стэн. Или, возможно, дверь просто заклинила, а тут она наконец-то открылась. Хотя ты к ней не прикасался, уточнила Беф. Стэн пожал плечами, не сердясь, показывая, что не знает. «Я думаю, название птиц тебя и спасли, гнул свое эти. Но почему? В кино ты поднимаешь крест или произносишь молитву Создателю», — добавил Бен. «Или читаешь двадцать третий псалом», — вставила Беверли. «Я знаю двадцать третий псалом», — сердито ответил Стэн. «Но крест это не мое. Я иудей, помните?» Они отвернулись, смутившись, то ли из-за того, что он таким родился, то ли потому, что забыли об этом. — Птицы! — повторил Эдди. — Господи! Он вновь виновато глянул на Стэна, но Стэн смотрел на другую сторону улицы, на местное отделение «Бангор Гидро». — Бил скажет, что делать, — внезапно произнес Бен, словно соглашаясь с Беф и Эдди. — Спорю на что угодно, спорю на любые деньги. — Послушайте, — Стэн обвел их пристальным взглядом, — это нормально, мы можем поговорить об этом с Биллом, если хотите, но я на этом остановлюсь. Можете называть меня хоть трусом, хоть трусохвостом, мне без разницы. Я не трус, во всяком случае так не думаю, но если видишь такое, как в водонапорной башне... Только псих не испугался бы Стэн, — мягко сказала Беверли. «Да, я испугался. Но дело не в этом!» — с жаром воскликнул Стэн. «Дело даже не в том, о чем я говорю. Неужели вы не видите?» Они выжидающе смотрели на него. В их глазах читалась тревога и слабая надежда. Но Стэн обнаружил, что не может выразить словами свои чувства. Слова закончились. Комок чувств сформировался внутри, едва не душил его. Но Стэн не мог вытолкнуть его из горла. При всем пристрастии к порядку, при всей его уверенности в себе, он все равно оставался одиннадцатилетним мальчиком, который только что окончил четвертый класс. Он хотел сказать им, что испуг не самое страшное. Можно бояться, что тебя собьет автомобиль, когда ты едешь на велосипеде, или до появления вакцины Солка, что у тебя будет полиомиелит. Можно бояться этого безумца, Хрущева, или бояться утонуть, если заплывешь слишком далеко. Можно бояться всего этого и продолжать жить, как всегда. Но эти нелюди в водонапорной башни. Он хотел сказать им, что эти мертвые мальчики, которые шаркая спустились по винтовой лестнице, сделали нечто худшее, чем испугали его. Они его оскорбили. Оскорбили, да. Другого слова он подобрать не мог, а если бы произнес это, они бы подняли его насмех. Он им нравился, Стэн это знал, они принимали его за своего, но все равно подняли бы насмех. Тем не менее, того, что он увидел в водонапорной башне, просто не могло быть. Оно оскорбляло ощущение порядка, присущее каждому здравомыслящему человеку, оскорбляла стержневую идею, состоящую в том, что Бог наклонил земную ось так, чтобы сумерки продолжались только двенадцать минут на экваторе и час или больше там, где эскимосы строили свои дома из ледяных кирпичей, а покончив с этим, он сказал по существу следующее. Ладно, если вы сможете разобраться с этим наклоном, то сможете разобраться. Практически совсем, чего не пожелаете, потому что даже у света есть масса, и внезапное понижение звуковой частоты паровозного свистка, эффект Доплера и грохот, который возникает при прохождении самолетом звукового барьера – не аплодисменты ангелов и не пердеж демонов, а всего лишь колебания воздуха, возвращающегося на прежнее место. Я дал вам наклон земной оси, а потом сел в центре зала, чтобы смотреть шоу. Мне нечего больше сказать, кроме как дважды два — четыре. Огоньки в небе — звезды, а если кровь есть, ее могут видеть как взрослые, так и дети, а мертвые — мальчики, остаются мертвыми. А Стэн сказал бы им, если б смог, со страхом жить Можно, если не вечно, то долго, очень долго, а с таким оскорблением, возможно, не проживешь, потому что оно пробивает дыру в фундаменте твоего сознания, и если ты туда заглянешь, то увидишь, что там, внизу, живые существа, и у них маленькие желтые глазки, которые не мигают, и оттуда из темноты поднимается вонь. и через какое-то время ты подумаешь, что там внизу целая другая вселенная, вселенная, где по небу плывет квадратная луна, и звезды смеются холодными голосами, и у некоторых треугольников четыре стороны, и у некоторых пять, и у каких-то даже пять в пятой степени сторон. В этой вселенной могут расти розы, которые поют. «Все ведет ко всему», — сказал бы он им, — «если б смог». Пойдите в вашу церковь и послушайте ваши истории об Иисусе, шагающем по воде, но если бы я увидел такое, то кричал бы, и кричал, и кричал, потому что для меня это не выглядело бы чудом, это выглядело бы оскорблением. Но ничего такого сказать он не мог, поэтому ограничился малым. Испугаться. «Не проблема, я просто не хочу участвовать в чем-то таком, что приведет меня в дурку». «Но ты, по крайней мере, пойдешь с нами к нему?» – спросил Бен. «Послушаешь, что он скажет?» «Конечно», – ответил Стэн и рассмеялся. «Может, мне даже стоит захватить с собой птичий атлас?» Тут рассмеялись все, и напряжение чуть спало. Беверли рассталась с ними у прачечной Клинклоуз и понесла тряпки домой. Квартира по-прежнему была пуста. Девочка положила тряпки под раковину, закрыла дверцу, встала, глянула в сторону ванной. «Я туда не пойду», — сказала она себе. «Я посмотрю американскую эстраду по телеку, попытаюсь научиться танцевать собачий вальс». Пошла в гостиную, включила телевизор, а пять минут спустя... Выключила, пока Дик Кларк. Кларк Ричард Уэдстов, родился в двадцать м известный американский радио- и телеведущий, в конце 50-х вел передачу «Американская эстрада». Рассказывал, как много выделений сальных желез может убрать с лица подростка всего лишь одна, пропитанная лекарственным составом салфетка «Страйдекс». «Если вы думаете, что сможете достигнуть того же эффекта мылом и водой, — говорил Дик, протягивая грязную салфетку к стеклянному объективу камеры, чтобы каждый американский подросток мог получше ее разглядеть, — то вам следует внимательно посмотреть на это». Беверли вернулась на кухню, подошла к шкафчику над раковиной, где отец держал инструменты. Среди них лежала и карманная рулетка, из которой вытаскивался длинный желтый язык, размеченный в дюймах. Зажав ее в холодной руке, Бев направилась в ванную. Там ее встретили безупречная чистота и тишина. Только где-то, далеко-далеко, как показалось Бев, Миссис Дойон кричала на своего сына Джима, требуя, чтобы тот ушел с мостовой. Немедленно. Беф подошла к раковине, заглянула в черный зев сливной трубы. Какое-то время постояла, ноги под джинсами стали холодными, как мрамор, соски затвердели и заострились, так что, похоже, могли резать бумагу, губы совершенно пересохли. Она ждала, когда же послышаться. «Голоса». «Никаких голосов». Беф выдохнула и начала оскармливать тонкую стальную мерную полоску сливному отверстию. Полоска уходила вниз легко, как шпага, в пищевод шпагоглотателя, выступающего на окружной ярмарке. Шесть дюймов, восемь, десять. Полоска остановилась, как предположила Бэф, уткнувшись в колено стояка. Девочка покрутила полоску, одновременно мягко проталкивая ее, и в конце концов она поползла дальше. Шестнадцать дюймов, два фута, три. Бефф наблюдала, как желтая мерная полоска выскальзывает из хромированного корпуса, который по бокам почернел. Большая рука отца стерла покрытие. Мысленным взором она видела, как полоска скользит в черных глубинах трубы пачкаясь, сдирая ржавчину, скользит там, где никогда не светит солнце, где царит бесконечная ночь, подумала она. Беф представила себе на балдашник мерной полоски маленькую стальную пластину, не больше ногтя, которая скользит все дальше и дальше в темноту, и какая-то часть разума закричала Что ты делаешь? Она не игнорировала этот голос, просто не могла внять ему. Она видела, как конец мерной полоски теперь движется по прямой, спускается в подвал. Она увидела, как он добрался до канализационной трубы. И как только она это увидела, продвижение полоски остановилось. Бев вновь начала ее поворачивать, и полоска тонкая, а потому податливая, издала какой-то резкий, Противный звук, немного похожий на те, что издает пила, если положить ее на ноги, а потом сгибать и разгибать. Она могла видеть, как кончик полоски елозит по дну этой более широкой трубы с отвержденным керамическим покрытием. Она могла видеть, как полоска сгибается, а потом вновь получила возможность продвигать ее дальше.